Второе. Матерь огни йоги, Совсем не нужно совершать какие-то особые проступки, чтобы оторваться от владыки. В сумерках будней, обычности и мелкой занятости, делается глухим человек горним посылкам, и столько прельщений вокруг, столько отвлекающего от наинужнейшего. Но человек, погруженный в явление плотного мира и даже проживший свою жизнь, во всей славе земной богатстве, может в мир тонкий войти нищим и лишенным всего. И то, что занимает сознание многих в течение их жизни для надземного пребывания, не нужно и не имеет значения. Все земное проходит, и взять из него в путь далекий нельзя ничего. Жизнь, смерть и новые воплощения указывают на то, что явление собственности нелепо.